Глава 67. Яся радостно заорал Андрей, мой бесменный коллега и друг. Он рассматривал меня с восхищением. Ну ты, нет слов, горячая штучка. Никогда тебя такой не видел. Может, сходим куда-нибудь после смены? Это вряд ли, криво усмехнулась я. Он помрачнел. Внезапно я вспомнила, как все вокруг намекали, будто он ко мне неровно дышит и давно набирается решимости куда-то пригласить. Выходит, то, что я приняла за шутку, было отчаянно смелой попыткой перевести отношения на новый уровень. "Жыхарня велела тебе зайти к ней в кабинет, как придёшь", сухо сказал Андрей и отвернулся. Похоже, наши отношения заметно охладились. Жаль. Нет, вру. Не жаль. По правде говоря, мне плевать. А-а-а, явилась, рявкнула Людмила Андреевна, а потом замолчала, рассматривая меня с удивлением. Учитывая, что моя старая одежда исчезла, я выбрала из новых комплектов самый простенький и неприметный: чёрные брюки, чёрная кофта с длинным рукавом и треугольным вырезом. Но он всё равно смотрелся шикарно. Эльфы не умели по-другому. Ты что? Мужика себе богатого нашла? Сделала она неожиданный вывод. Нашла. Ровно согласилась я. И потеряла. Людмила Андреевна тут же просветлела и кивнула, усмехнувшись. «Оно и к лучшему. Нечего прыгать выше головы. Много вас таких дурочек. Мечтаете о принцах, нет чтобы к нормальным, работящим парням присмотреться. В дверь громко и уверенно постучали. Ну кто там ломится? Управляющая вскинулась, собираясь обругать наглеца, посмешиво прервать столь любимые ею нравоучения, и тут же захлебнулась рявком, когда в кабинет вошел представительный, строго одетый брюнет. К которому казалось немыслимым обратиться иначе, чем на вы, и лучше с поклоном, а то он не приведи бог обидится. А обижать его как-то, ну, совсем не хотелось. Роман Германович!» — прилепитал Людмила Андреевна. Никогда не видел её такой испуганной. «Да добрый день. Он кивнул, с интересом рассматривая меня. Проходите, присаживайтесь, засуетилась она. А потом тоже глянула на меня и прошипела. "Вон отсюда. Продолжим позже". Роман Германович негромко кашлянул, заставив её вздрогнуть, и отрицательно мотнул головой. Жихаревская осеклась и замолчала. «Ярослава!» — мягко уточнил он. Я кивнула. Останьтесь, пожалуйста. Вежливо попросил меня мужчина. Я пришёл из-за вас. Что она натворила? Тут же встрепенулась управляющая. Позвольте, я разберусь. Она вылетит у меня отсюда в два счёта с чёрной меткой, чтобы не взяли ни в одно приличное заведение. Вас принято решение повысить и перевести в отель Palladium Grand. Спокойно продолжил Роман Германович, будто и не слыша заверения Захаревской. У Людмилы Андреевны казалось, вот-вот выпадут глаза, так она на него вытаращилась. Могу её понять. Об этом пятизвёздочном отеле в городе ходили легенды. Все хотели побывать там и взглянуть хоть глазком на внутреннее убранство. Однако же Просто зайти, притворившись, что интересуешься номерами, казалось невозможным. Стоило очутиться рядом, как чувство собственной ничтожности обострялось до предела, а еще появлялось ясное и отчетливое понимание, что даже королевы недостаточно хороша, чтобы переступить этот порог. При этом я слышала, что, несмотря на заоблачные цены, свободных мест там практически никогда не бывало. Мы могли часами рассуждать на тему того, что за гости там останавливаются. Политики, миллиардеры, члены тайного ордена. Я не знала даже, что у нашего отеля и у Паладисона общие хозяева. Что скажете? Напомнил о себе Роман. Принято решение перевести? сухмылко повторила я. А кем оно принято? Хотя вопрос можно было не задавать. Вряд ли мне дали бы на него правдивый ответ. Скорее всего, это очередная попытка Гара примирить меня с возвращением. Роман Германович, я неоднократно подавала заявление о переводе туда, метнув на меня испаляющий взгляд, вклинилась в разговор Жахаревская. Ходили слухи, что там вот-вот освободится вакансия управляющей. А у меня большой опыт, вы знаете. Вакансия снова занята. Холодно прервал он и кивнул в мою сторону. Мы уже нашли новую управляющую. Но почему? С ненавистью глядя на меня простонала она. Почему девчонка, а не я? Вы признаны недостаточно квалифицированной для такой работы был ей ровный ответ. "А она достаточно?" взвизгнула же "Да это одна из худших сотрудниц. Я её не уволила ещё только из жалости. Да она гадкая, неотёсанная, недисциплинированная. Надо же, сколько нового можно узнать о себе вот так. Забавно, что до происшествия с Крампусом худшую сотрудницу Обычно старались по указанию той же Хареевской отправлять в номера к самым статусным нашим гостям, чтобы показать отель с лучшей стороны. Вы забываетесь, резко сказал мужчина, и она, вздрогнув, замолчала, напуганная его неприязненным взглядом. Люди, на которых вы работаете, приняли решение. Ваша задача выполнять их распоряжение и не задавать вопросов. Иначе духу вашего здесь не будет уже к концу этого часа. Людмила Андреевна спала с лица, разом утратив наглость. Но я же, но простите. Простите за несдержанность, такого больше не повторится. Залепетала она, преданно снизу вверх заглядывая ему в глаза. Он досадливо мотнул головой и снова обратился ко мне. Вас уже ждут в Паладисоне. Я вас отвезу. Чуть подумав, я кивнула. Паладисон? Так Паладисон. Всё лучше, чем оставаться здесь с Жихаревской, которая сделает всё возможное, чтобы отомстить мне за пережитое унижение. Хоть увижу легендарный отель изнутри. м да. Раньше я бы в обморок хлопнулась от счастья, если бы мне такое предложили. А сейчас воспринимая это как возможность отвлечься хотя бы ненадолго Дорогучий автомобиль романа Германовича притягивал благоговейные, жадные и завистливые взгляды окружающих он выделялся даже здесь среди отнюдь недешевых машин наших гостей как лоснящийся арабский скакун каким-то образом затесавшийся в стадо коров мне предупредительно открыли дверь создавалось впечатление, что я была боссом, а представительный роман моим водителем. Это впечатление лишь укрепилось, когда он ненавязчиво уточнил, устраивает ли меня температура в салоне и есть ли пожелания по музыкальному сопровождению. Намчали мы быстро. Паладис-Гранд возник перед нами как прекрасный цветок посреди запыленного города, ослепительно красивый, невероятно Я бы сказала по пыльфийский, гармоничный и жутко высокомерный. Поднимаясь на крыльцо, я прислушивалась к себе, надеясь ощутить любопытство и трепет. Ничего. Что ж, возможно, хотя бы холл не оставит меня равнодушной. Впрочем, вряд ли там будет что-то такое, что поразит моё закалённое недавними событиями воображение. Зря я так думала. Перед входом роман затормозил. Я тоже остановилась и обернулась. Он пристально и как-то оценивающе смотрел на меня. Мне вдруг показалось, что он стал чуть выше роста. Что-то не так? Я хочу напоследок удостовериться, что вы действительно готовы пройти через эти двери, сказал он серьезно. Забавно. Кажется, за время поездки он разглядел, что я не горю желанием приступить к работе. Иза сомневался в своём решении. Скажите, Ярослава, вам ведь хочется выйти на новый уровень жизни, получить всё, о чём мечтали, сделать блестящую карьеру. Хорошенько подумайте над ответом. Честно? Я вздохнула. Раньше я бы начала из кожи вон лезть, расписывая свои достоинства. Эх, зачем ты завёл этот разговор, Роман? Ответ тебе явно не понравится. Да, по возможности. Я всегда чувствую, когда мне врут. Такой вот врождённый дар, необходимый при моей работе. Ну что ж. Судя по всему, холл я так и не увижу. Плевать мне на эту должность, карьеру и новый уровень жизни. Наверное, честнее было сразу отказаться от вашего предложения. Но я надеялась посмотреть, что там внутри легендарного паладисына. Это был шанс хоть ненадолго отвлечься и переключиться. Хотя вот сейчас я понимаю, что вряд ли бы это сработало. Лучше бы вы перевели сюда Жахаревскую. Она бы уцепилась за это место и из кожи вон лезла, чтобы на нём удержаться. Я замолчала. Добрую минуту мы стояли, глядя друг другу в глаза. Потом Роман как-то странно ухмыльнулся и неожиданно весело заметил Значит, всё-таки не желаете жить нормальной жизнью. Ох, Ярослава. Что ж вы за человек-то такой? Другие бы на вашем месте Впрочем, ладно. Теперь у меня не осталось сомнений, что эта работа идеально вам подходит. Прошу, входите.